Эльмира ещё крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз. "С ударыни", сказала Эльмира. "Я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние 10 лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудутер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не вздох, чтобы пироги не пропетлись". Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветряной осной и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударил током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни жжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово, и сейчас мы его и спробуем. И сгонем бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб. Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы. Да ведь это ваша председательница, закричала Эльмира. Это я, и миссис Гудотор помахала за алл урокой. Сегодня я пошла в библиотеку, задыхаясь продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как узнать ведьму, и я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растёт. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне она умолкла, пошатнулась, потом мигнула. Во мне винный камень и во мне жёлтые цветы, травы из рябинки и молоко заквашенное при свете луны и Она снова замолчала и с минуту подумала, потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно черевовещательница. Я опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе. Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун, спросила миссис Гудотер. Я отлично себя чувствую, медленно выговорила Эльмира Браун. Я положила несколько тёртых морковок и тонко нарезанную петрушку. и еще ягодами жжевельника и она снова умолкла точно некий внутренний голос приказал ей замолчать и посмотрела в зал все вокруг медленно закачалось слева направо потом справа налево корень розмарина и цвет лютика глухо сказала Эльмира потом выпустил руку Тома Том открыл один глаз и поглядел на нее лавровый лист Лепестки настурции, говорила она. Вы бы лучше сели, посоветовало миссис Гудвотер. Одна из дам встала и открыла окно. Сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, сказала миссис Браун и умолкла. Давайте скорее начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать. Не спешите, Эльмира, сказал миссис Гудвотер. Нет, надо спешить. Миссис Браун глубоко с удружно вздохнула. Помните, с ударами, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух всё, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте! И... Комната опять закачалась на этот раз вверх и вниз. Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудвотер, скажите да. Да, сказал весь зал. Все, кто за миссис Эльмира Браун, спросила Эльмира слабым голосом. Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Вот он сказала одна. Да. И ошеломлённый остался стоять на трибуне.